Глава 22 Я догнал Дебору, когда она разворачивала свою машину. И, к счастью, она помедлила секунду, и было достаточно, чтобы я подсел к ней. Мы поехали к регистрационному зданию. За всю короткую дорогу туда она не проронила ни слова. Я был очень занят своими проблемами, чтобы об этом заботиться. Быстрый поиск по записям с помощью моей новой подруги в приемной показал, что ни одна таймин на занятия к Халперну не ходит. Но Дебора, шагающая туда-сюда по комнате в ожидании результатов, была готова к этому. «Посмотри, последний семестр», — попросила она. «Что я и сделал. И снова ничего». «Ладно, мрачно», — сказала она, — «посмотри в группах у Илкинса. Это была прекрасная идея, и в доказательство этому я сразу наткнулся на запись. Мисс Коннор посещала семинар у Илкинса по ситуативной этике. «Хорошо, запиши ее адрес». Тамми Коннор жила в общежитии неподалеку. Поэтому Деборе не пришлось тратить много времени, чтобы довести нас туда. Она припарковалась в запрещенном месте прямо перед кампусом. Она вышла из машины и зашагала к входу, прежде чем я успел только открыть дверь. Но я поспешил за ней так быстро, как мог. Комната была на третьем этаже. Дебора предпочла пройти по лестнице, перепрыгивая через ступеньки, нежели тратить время на ожидание лифта. И так как этот подъем сбил мне дыхание, я даже не мог пожаловаться. Я добрался до места как раз вовремя, чтобы увидеть, как дверь комнаты там распахивается, и невысокая темноволосая девушка в очках хмур отвечает. «Да?» Дебора кивнула. «Вы там, Миконор, мисс?» «Нет». «Нет, конечно». «Не я», – быстро сказала она. «Я Эллисон, мы живем в одной комнате». «Ты знаешь, где Тамми, Эллисон?» Девушка втянула нижнюю губу и пожевала ее, ответив энергично, мотая головой. «Нет». «Как давно ее нет?» «Два дня». «Два дня?» Дебора в удивлении приподняла брови. «Это необычно для нее?» велилисон собирается сживать свою губу однако продолжая беспокойно ее терзать она выдержала довольно долгую паузу и изрекла я ничего не собираюсь рассказывать дебора долго смотрела на нее и наконец сказала я думаю ты должна нам рассказать эллисон мы считаем что у и неприятности». Мне показалось что это довольно сдержанный способ сказать о наших подозрениях что там мне мертва но я оставил все как есть потому как стало очевидно что эти слова сильно подействовали на эллису о выдохнула она о я знала что это произойдет что ты думала произойдет задал ей вопрос их поймали воскликнула она поскакивая на месте я и говорила я уверен это так и делала Так почему бы и нам не сказать? Она подпрыгнула чуть выше и прощебетала. О, у нее связь с одним профессором. О, боже, она прибьет меня за это. Лично я не думал, что Тамми кого-нибудь сможет прибить. Но чтобы быть уверенным до конца, спросил. Тамми носила драгоценности? Она посмотрела на меня, будто я был умалишенным. Драгоценности? Она произнесло это слово так, словно оно было из иностранного языка, например, из арамейского. «Да, именно», — подтвердил я. «Кольца, браслеты, что-нибудь подобное». «Вы имеете в виду ее платиновый ножной браслет?» — поинтересовалась она. Очень вежливо, как мне показалось. «Точно», — сказал я и продолжил. «На нем были какие-нибудь надписи?» — Ну да, ее имя, — ответила она. — Господи, как она разозлится на меня. — Эллисон, ты знаешь, с каким профессором она крутит? — спросила Дебора. элисон отпрянула назад, тряся головой. — Мне не следует это рассказывать. — Это профессор Уилкенс? — спросил я. И даже невзирая на упреку о взгляде Деборы, ответ Эллисон на этот вопрос был очевиден. — О, Боже! Клянусь, я этого не говорила. Один звонок по мобильному, и у нас был адрес скромного жилища доктора Уилкинса на Коконат-Гроув. Оно находилось в районе под названием Муринги, что могло означать, что или наша альма-матер платит профессорам гораздо больше, чем в былые времена, или что у профессора Уилкинса есть левые доходы. Когда мы повернули на эту улицу, начался послеобеденный косой дождь, который то уменьшался, то усиливался. Мы легко нашли его дом. Номер мы увидели на желтой 7-футовой стене, окружавшей дом. Дорогу преграждали ворота из кованого железа. Дебора остановила машину прямо напротив ворот. Мы вышли и заглянули сквозь ворота внутрь. Дом был довольно скромным, не более 4000 квадратных футов, и располагался по меньшей мере в 75 ярдах от воды. так что, возможно, не так уж и богат был этот Уилкинс. Пока мы разглядывали ворота в поисках звонка, чтобы дать знать хозяину, что мы приехали и хотим войти, передняя дверь дома отворилась, и оттуда вышел мужчина в ярко-желтом дождевике. Он прошел к стоящему на дорожке голубому Лексусу. Дебора крикнула. «Профессор! Профессор Уилкинс!» Мужчина посмотрел на нас из-под капюшона. «Да? Вы не могли бы уделить нам минутку?» Он медленно пошел в нашу сторону, наклонив голову и глядя на Дебору. «Зависит от того, кто вы». Дебора полезла в карман за значком, и профессор Уинканс осторожно приостановился, очевидно боясь, что она достанет ручную гранату. «Мы – это полиция», – уверил я его. «Мы?» – произнес он, и когда повернулся в мою сторону, его полуулыбка застыла, как только он увидел меня. Потом погасло совсем, а затем он совершенно фальшиво улыбнулся снова. Так как я спец по фальшивым эмоциям и выражениям, я был совершенно уверен, что, увидев меня, он был поражен, скрывая это под поддельной улыбкой. «Но почему?» Если он виновен, то вид полиции у ворот для него был бы хуже, чем Декстеру двери. Но вместо этого он просто посмотрел на Дебора и протянул. «О да, мы встречались возле моего офиса». «Точно», — сказала Деб, выводив, наконец, свой значок. «Извините, это надолго?» «Я спешу». «У нас просто пара вопросов, профессор». Это займет всего минутку. «Хорошо», — сказал он, глянув на значок. Потом поднял на меня глаза и тут же опустил. «Хорошо». Он открыл и распахнул ворота. «Проходите». Хотя мы и промокли до нитки, все же идея уйти с дождя показалась очень привлекательной. Мы прошли вслед за Уилкинсом в ворота, поднялись по дорожке и вошли в дом. Интерьер дома был сделан в стиле, который я бы назвал классический стиль обычного богача, как Анат Гроуф. Я не видел такого с детских лет, когда вице мэр Майами сделал этот район доминирующим декоративным образцом застройки. Но это было давно, когда район еще назывался Над Гроуф за свой свободный богемный дух. Полы были покрыты красно-коричневой плиткой, начищенной до такого блеска, что можно было бриться, глядя в нее. Также в гостином уголке стояла обитая кожей кушетка. И справа у большого венецианского окна два стула из того же гарнитура. Возле окна находился бар с большим застекленным и оснащенным терморегулятором отделением для вина. Возле него на стене висела картина в стиле ню какого-то абстракциониста. Уилкинс провел нас мимо двух горшков с цветами. И, остановившись, не дойдя до кушетки, сказал с сомнением. «Ах, мы намочим кожаную мебель!» И продолжил, снимая капюшон. «Могу я вам предложить присесть у бара?» Он указал жестом настоящего бара стулья. Я посмотрел на Дебора, и она пожала плечами. Мы можем постоять. Это не продлится долго. Хорошо, сказал Уилкинс. Он развел руками и улыбнулся Деборе. Что случилось такого важного, что вас прислали в такую погоду? Дебора даже покраснела немного. То ли от раздражения, то ли еще чего-то, не знаю. «Как давно вы спите с Таймми Коннор?» – резко спросила она. Счастливая улыбка исчезла, и на мгновение холодное, неприятное выражение появилось на лице уилкинса «Кто вам сказал?» «Было видно, что Дебора пытается вывести его из себя. И так как это одна из моих специализаций, я вмешался. Вы должны будете продать этот дом, если срок контракта не продлят?» Он стрельнул в меня глазами, и в его взгляде ничего приятного не было. И к тому же он молчал. Наконец он произнес. Мне следовало догадаться. Таким было признание Халперна, да? Что это сделал Уилкинс? Так значит, вы не спали с Тайми, Коннор. Снова заговорила Дебора. Уилкинс взглянул на нее и с видимым усилием вернул мягкую улыбку на лицо. Затем, покачивая головой, произнес. «Извините». Никак не привыкну к вашей прямолинейности. Довольно успешную техника для ведения допроса вы не находите? Не очень. Вы не ответили ни на один вопрос, не согласился я. Он кивнул. Хорошо. А Халпин рассказывал вам, как он вломился ко мне в офис? Я нашел его, когда он прятался у меня под столом. Бог его знает, что он там делал. А «Зачем, как вы думаете, он вломился в ваш офис?» Уилкинс пожал плечами. «Он сказал, что я подделал его бумаги». «А вы их подделали?» Он посмотрел на Дебору, потом перевел взгляд на меня на какой-то непродолжительный неприятный момент и снова глянул на нее. «Офицер, я пытаюсь помочь вам всеми силами, но вы обвиняете меня в стольких вещах, что я даже не знаю, на какой из вопросов отвечать. И поэтому не ответили ни на один из них, спросил я. Мой вопрос он проигнорировал. Если вы мне скажете, что общим между Тами Конор и бумагами Халперна, я с радостью вам помогу, чем могу. В противном случае мне пора идти. Дебора посмотрела на меня в поисках совета или же просто устав разглядывать у Вилкиса. Понятия не имею. Поэтому я пожал плечами в своем самом лучшем стиле, и она снова посмотрела на него. Тайми Коннор мертва. О боже, воскликнул он Как это произошло? Так же, как и Сариэль Голдман. И вы знали их обеих, поддержал я сестру. Полагаю, многие люди знали их обеих, включая Джерри Халперна, тут же отчеканил он. Профессор Халперн убил тайм-ми кон растерённой камерой. Так, по-вашему, профессор Уилкинс? Интересовалась Дебора. Он пожал плечами. Я просто говорю, что он тоже их знал. И он тоже с ней спал? Задал я вопрос. Уилкинс ухмыльнулся. Скорее всего, нет. В любом случае, не с тайм Что это значит, профессор? Он снова пожал плечами. Просто слухи. Студенты болтают. говоря что Халперн голубой. «Меньше конкуренции для вас. Например, в случае с Таймми конор подсказал я. у Уилкинс хмуро посмотрел на меня, и будь я второкурсником, я бы испугался. «Вам следует определиться, что вас волнует. Убивал ли я своих студенток или трахал?» «А почему бы и то, и другое?» «Вы учились в колледже?» — спросил он. «Конечно. А что?» Тогда вам следовало бы знать, что некоторые студентки сексуально домогаются своих профессоров. Там мне уже исполнилось 18, я не женат. А вы не находите, что это несколько неэтично – иметь сексуальные отношения со своими студентками? Бывшими студентками, проговорил он со злостью. Мы встречались в прошлом семестре после окончания занятий. Нет никакого закона, запрещающего встречаться с бывшими студентками. тем более, если она сама падает к тебе в объятия. Славная добыча, подытожил я. Вы подделывали бумаги Халперна, продолжал задавать вопросы Дебора. Уилкинс снова посмотрел на Дебору и улыбнулся. Было интересно наблюдать за кем-то, кто так же хорошо, как и я, мог переключать эмоции. Детектив, вы когда-нибудь встречали образец совершенства? Послушайте, Джерри Халперн прекрасный парень, но... Не слишком уравновешенный, и весь этот стресс повлиял на него так, что он решил, будто я задумал целый заговор против него, чтобы все мне одному досталось. Он опять пожал плечами. «Не думаю, что я настолько хорош», — он улыбнулся. «По крайней мере, не в заговорах». итак вы думаете, это Халпер?» — убил Тайми Коннор, а остальных спросил Эдеп. «Я этого не говорил», — сразу ответил он. «Эй!» Но ведь это он психа не я. Он сделал шаг к двери и вопросительно поднял брови, глядя на Дебору. А теперь, если позволите, я должен идти. Дебора протянула ему визитку. Спасибо, что уделили нам время. Если вспомните что-нибудь, что сможет нам помочь, пожалуйста, позвоните мне. Обязательно, сказал он, улыбнувшись, и положил руку ей на плечо. Ей удалось не вздрогнуть. «Я действительно очень не хочу возвращать вас в такой дождь, но...» Дебора, как мне показалось, быстро убрала плечо из-под его руки и двинулась к двери. Я последовал за ней. Уилкинс провел нас к воротам, затем выпустил нас и вернулся к машине, стоящей на подъездной дорожке. Сел в нее и уехал. Дебора стояла под дождем и наблюдала, как он уезжал. словно ожидая что он занервничает под этим ее взглядом выскочит из машины и признается во всем мне это казалось чрезмерным и я ждал его в машине когда голубой лексус исчез она наконец села рядом со мной бля меня от этого парня в дрожь бросает ты думаешь он убийца спросил я было странно и в то же время жутко интересно узнать «Может ли кто-нибудь, кроме меня, заглядывать под маску хищника?» Она покачала головой с раздражением. Вода с ее волос упала на меня. «Я думаю, он гребаный отморозок. Как ты думаешь?» обратился она ко мне. «Совершенно с тобой согласен». Он не отрицал, что спал с Тами Конор. Тогда почему он солгал, что она была в его группе в прошлом семестре? Рефлекс потому что он в состоянии стресса от окончания контракта, предположил я. Она побарабанила по рулевому колесу, затем решительно выпрямилась и завела машину. «Я приставлю к нему хвост», — решила она.